Кабинет его светлости был внушительным, сумрачным, с двумя высокими, почти во всю стену окнами и аскетической обстановкой, состоящей из черного письменного стола, двух кресел для посетителей, стеллажа, вовсе не с книгами, чего можно было бы ожидать в подобном месте, а с папками, документацией и стопками служебных договоров. Кабинет я посещала повторно. Впервые вошла в него при осмотре замка, лишь заглянув в отчину его светлости. Сейчас же. Я невольно ощутила себя здесь полноправной хозяйкой. И в связи с этим, устроившись за столом на высоком и достаточно жестком кресле, открыла один из верхних ящиков стола, извлекла стопку чистой белой бумаги, письменный набор, в котором привлекли внимание как чернильница, так и посеребренное черное пищевое перо, вошла госпожа Вонгард. Под моим требовательным взглядом опустила голову и смущенно пробормотала. — Этого более не повторится, леди Уттенгрейд. — Несомненно, — холодно подтвердила я, — ибо вы немедленно соберете всех излишне любопытствующих горничных и объявите им, что вы читаете три процента из их месячного жалования, а также поставите их в известность, что в случае повторного возникновения подобных казусов размер штрафа составит десять процентов. Экономка недоверчиво взглянула на меня, но, встретив твердый взгляд, склонилась в реверансе и произнесла. — Да, моя леди. В дверях показался Уиллард, но не посмел войти, не желая мешать беседе. — Вопрос, — вернулась я к текущим делам, — посетителям его светлости подавали чай? — Нет, моя леди, — госпожа Вонгард выпрямилась. — Это следует исправить. В приличных домах заведено подавать чай гостям. Распорядитесь. Краткий реверанс, и экономка торопливо вышла. Меня же искренне порадовало, что, проявляя требуемую от дворецких тактичность, Виллард не вошел до тех пор, пока я не позвала. Едва он шагнул в кабинет, приказала «Зовите мэра». Поклонившись, дворецкий вышел и вскоре вернулся в сопровождении высокого, крепкого мужчины преклонных лет с суровым и ветрами и ожесточенным прожитыми годами лицом. Мэр Илграна был одет в темно-серый костюм, качественного, но грубого сукна. В правой руке его имелась папка с бумагами, в левой черная простая шляпа. И лишь белые манжеты и ворот указывали на то, что явный сторонник алдейского свода принарядился для встречи с хозяином этих земель. Мне сразу понравился взгляд мужчины. Прямой, открытый, честный. Не понравилось то, что, будучи прямым и явно крайне жестким человеком, мэр не скрывал своего явного недовольства при виде меня. Видимо, им ожидалась встреча с его светлостью. В тот же миг, когда синий глазый, как и практически все здесь, коренной житель древнего элитара вошел в кабинет, в дверях показались трое высоких крепких молодых мужчин. Быстрые резкие поклоны и двое остались стоять там же, выправкой посрамив лакеев, которые теперь тоже постарались держать спину прямее, а третий вошел обошел мой стол, остановился за креслом и сухо отчеканил. «Господин Говард вынужден несколько задержаться, моя леди. На время его отсутствия ваша охрана перепоручена мне». Несколько удивленная развитием событий, я позволила себе поинтересоваться. Неужели более некому было сопроводить леди Эн Аури прочь из замка? Явно бывший военный дернул щекой, пытаясь сдержать ругательство, но затем все так же сухо произнес. — Леди Эн Аури преподнесла несколько неприятных сюрпризов, и, к моему искреннему сожалению, для разрешения возникшей ситуации требуется уровень магии господина Говарда. — Вот как? — несколько растерянно отозвалась я. — Причин для беспокойства нет, — мгновенно заверил служащий охраны. «Беспокойство — Беспокойство? — переспросила я. — Дело не в беспокойстве, господин... — вопросительно подняла бровь. — Ривз! улыбнулась, кивнула и продолжила. — Дело не в беспокойстве, господин Ривз. Дело в том, что лично мне крайне интересно было бы узнать, каким образом уровень магии леди Эн Аури столь стремительно поднялся. Мужчина нахмурился. Говорили мы практически шепотом, и потому наши слова совершенно не были слышны вошедшему Вилларду и мэру. Дворецкий, однако, не стал мешать беседе, дождался, пока я взгляну на него и представил. «Господин Томас Норган, глава города Илграна!» «Леди Оттенгрейт. Мэр с достоинством поклонился. С самой вежливой и благожелательной улыбкой я поднялась и протянула руку. Не для поцелуя. Насколько мне известно, сторонники алдейского свода придерживаются рангового равноправия. Расчет был именно на то, чтобы продемонстрировать мою лояльность. Несколько потрясенный жестом, мэр приблизился сжал мою ладонь, не скрывая явного удивления. — Мне очень приятно познакомиться с вами, господин Норган, — произнесла я, отнимая ладонь. — Прошу, присаживайтесь. Моим поступком был удивлен не только градоправитель. И Уиллард не сумел скрыть изумление, но, склонившись, покинул кабинет. Стоило ему выйти, как в проходе сверкнула дымка. Настала моя очередь удивляться. Впрочем, не было у кого спросить. Спрашивать не потребовалось. Поймав мой удивленный взгляд, господин Ривз пояснил. Магический звукопоглощающий полок, леди Оттенгрейт. Его светлость изолирует кабинет для важных разговоров. Мэр Норган относится к важным персонам. Кивнув, я вновь повернулась к мэру, всем своим видом демонстрируя, что готова внимательно слушать. Господин Норган несколько замялся, не зная, с чего начать, и, явно испытывая сомнение в том, стоит ли вообще начинать, в результате задал неожиданный вопрос. — А господин Аннельский во время разговора присутствовать не будет? Улыбнувшись, жестко пояснила. — Господин Аннельский на данный момент лишен моего доверия. Одобрительно хмыкнув, мэр вновь напрягся и уточнил. — А его светлость осведомлен о вашем отношении к управляющему? Вопрос был достаточно невежливый. Но я честно ответила, «Мой господин и супруг полностью разделяет мою точку зрения, как и я, соответственно, разделяю и придерживаюсь его взглядов». Мужчина внимательно поглядел мне прямо в глаза, чуть прищурившись, затем кивнул и развязал папку. Девять человек были пойманы в герцогских лесных угодьях. Передо мной на стол лег протокол задержания так как это личные владения его... Э, вашей светлости, извиняющаяся за оговорку улыбка, под приговором требуется ваша подпись, леди Оттенгрейд. О, Пресвятой, менее всего мне хотелось бы заниматься приговорами, но, скрыв даже малейшее проявление недовольства, я взяла протокол, быстро, но внимательно прочла о том, что быстро пришлось пожалеть, едва завершилась чтением. Подняв глаза, заметила скептический взгляд мэра. Вероятно, он счел, что я не стала вникать в подробности, бегло просмотрев запись. Но его ждало разочарование. — Среди осужденных четверо юношей до четырнадцати лет. Это неподсудный возраст, — отчеканила я. Чуть нахмурившись, господин Норган возразил. — В элитарии мужчина считается взрослым с одиннадцати. «Элитар обязан подчиняться законам империи», — холодно напомнила я. «Проведите воспитательную беседу, но десять палок на площади недопустимо». Я взяла пища перо, обмакнула в чернила и, ничуть не стесняясь, внесла изменения прямо в протокол задержания. Затем продолжила. «Наказания подобного рода озлобляют, и не более». Желательно вовсе пересмотреть столь почитаемую сторонниками алдейского свода палочную систему. Скрипнув зубами, мэр произнес. «Мальчишки выкапывали ценные деревца для продажи на пристани!» Что примечательно, в протоколе сие указано не было. Лишь строчка «Причинен вред на сумму пять ауре». «Это сколько деревьев было выкопано?» — поинтересовалась я. «Десять!» — сухо ответил мэр. — Десять деревьев по цене в пять полновесных золотых? Мне безумно захотелось взглянуть на эти деревья. Но не время сейчас расспрашивать. Впрочем, один вопрос я имела право задать. Данные деревья размножаются саженцами или семенами? Прищурившись и как-то подозрительно на меня глядя, господин Норган ответил — семенами. И у них крайне малая схожесть. Замечательно! Я улыбнулась мэру. — Всех детей отправить главному лесничему, и в качестве наказания пусть каждый вырастет по три деревца. Господин Норган улыбнулся, а затем кивнул и неожиданно хмыкнул. Истинно женский подход. Улыбнувшись, я вернулась к протоколу. Остальные обвинялись в достаточно суровом преступлении для прошлого века — охоте в герцогских лесах. Ныне особого состава преступления я не увидела вовсе. Несколько кроликов, лиса и рысь. — Штраф! — вынесла я вердикт. — В конце концов, они причинили ущерб угодьям его светлости и обязаны его возместить. А пятнадцать ударов палкой на площади в праздничный день не то наказание, которое принесет пользу благосостоянию герцогства. — Вы со мной согласны? Мэр размышлял некоторое время, а затем произнес. — Вполне. Я дописала строки о штрафе в протокол и передала его господину Норгану. Он мне молча вручил всю папку, с которой пришел. Судя по всему, мне начали доверять. И пусть внешне мое лицо осталось бесстрастным, но под столом ноги в мягких атласных домашних туфельках несколько раз радостно притопнули, после чего вновь чопорно устроились под пологом юбки. К слову, первый порыв радости вскоре быстро прошел сменившись сосредоточенностью на рутинной работе. Как выяснилось, Илгран целиком и полностью подчинялся герцогу Грейду. Более того, собираемые налоги шли в казну герцогства, а не отправлялись, как полагается, в казну империи. Соответственно, городской фонд также находился под полным контролем его светлости, и никакие крупные расходы мэр не мог себе позволить без одобрения Грейдов. Мысли о привилегированности и фактической автономии герцогства Я оставила на потом, сосредоточившись на текущих моментах. Так смета на ремонт двух городских мостов получила мое полное одобрение. А вот проект найма двух созвозчиков для городского управления нет. «Мне нужен полный перечень имущества мэрии», — отчеканила я, не глядя на господина Норгана. Спустя еще некоторое время я затребовала список зданий, находящихся на содержании города. Особенно меня интересовали даты их постройки так как некоторые сметы на ремонт показались мне излишне завышенными. Не понравилась также и подпись под сметами господина Аннельского. И ничего удивительного, что результатом просмотра документации стал закономерный вопрос. «И как давно вам известно о казнократстве?» Я направила требовательный взгляд на господина Норгана. Мэр не стал отводить глаза и ответил честно. Его светлость, мои замечания по поводу некоторых излишних трат управляющего, счел несущественными. Нет, ну, с одной стороны, отношение герцога к деньгам я могла понять. Состояние Грейдов было практически неисчислимо. Но с другой стороны... — Вилард, позвала я Дворецкого, и едва он подошел, приказала. — Пошлите кого-нибудь за господином Аннельским. Немедленно! Усмехнувшись, Дворецкий с поклоном произнес... — Сочту за честь исполнить ваш приказ лично, моя леди. Когда он вышел, господин Норган задумчиво посмотрел на меня, затем задал неожиданный вопрос. — И что вы собираетесь делать? Я улыбнулась. Мэр продолжил. — Арест? Так нет состава преступления. Я уже рассматривал данный вариант. Обыск в его городском имении? Так ведь он же большую часть собственности записал на ближайших родственников. Увольнение? — Полагаю, что господин Аннельский вполне проживет и без жалования. У него достаточно внушительные счета в столичных банках. — Нет, леди Грейт, я решительно не понимаю, что вы собираетесь делать. Если бы лорд Грейт, так он маг, ему с человеком разобраться запросто, а вот вы... Господин Норган не договорил, так как в кабинет ведомый Уилларда уже входил расплывшийся в улыбке господин Аннельский. «Ваша светлость! Сегодня вы еще прекраснее!» — воскликнул управляющий прямо с порога. «Благодарю вас! Вы очень любезны!» — вежливо ответила я. Затем указала на столик у стены, рядом с которым находился стул, и произнесла «Прошу вас, присаживайтесь!» Именно в этот момент господин Аннельский перестал улыбаться. Слишком уж очевидным стало для него происходящее, ведь рядом с мэром, сидящим перед моим столом, пустовало место. А я же отправляла управляющего едва ли не в конец кабинета. Но с этого все только началось. — Я вижу, — взглянула на папку, с которой пришел управляющий, — вы заготовили множество бумаг для моего рассмотрения. На лице господина Аннельского проступила заметная бледность, однако он ответил твердо. — Боюсь, мне требовалось одобрение его светлости. — Даже так? — очаровательно улыбнувшись, я жестко произнесла. — «В родовом браке супруги имеют равные имущественные права. Бумагия!» Управляющий не пошевелился. Не удивлена. Виллард! Дворецкий молча подошел к господину Аннельскому, вырвал папку из его окаменевших рук и с самой счастливой улыбкой передал мне. Поблагодарив кивком, я вновь обратилась к управляющему. «Присаживайтесь!» «И да!» Открыв верхний ящик стола, вынула стопку бумаги. У вас час на то, чтобы указать полный перечень вашего имущества. К сожалению, его светлость не располагает значительным количеством времени на подробные расспросы, но по возвращении он задаст вам всего один вопрос. Написанное. Правда? И я не советую вам лгать, утаивать или искажать истину. Вы же знаете о жестокости герцога, не так ли? Аннельский знал. Все знали. Выпрямился, словно увидел его светлость, Виллард. Нахмурился господин Норган. Господин Ривз, присевший на подоконник, мгновенно поднялся, и, собственно, участь управляющего была решена. Бледный, на негнущихся ногах, он прошел к указанному столику, расстегнул камзол, ослабил узел галстука, сел и принялся сосредоточенно писать. Я же вновь повернулась к мэру, но не произнесла и слова, так как господин Норган встал и молча протянул руку. Поднявшись, ответила на рукопожатие. — Вернусь завтра, — улыбнулся чиновник, — принесу все, что вы просили, а также некоторые бумаги, по которым мне потребуется ваше мнение, леди Грейт, и я счастлив познакомиться и работать с вами. Мне стоило неимоверных трудов сдержать победную улыбку, когда уходил господин Норган. Хотелось петь, сделать несколько танцевальных па и закружиться прямо в кабинете, но... Но статус герцогини от Грейт обязывал, и поэтому бесшумно и, пользуясь прикрытием под столом, потанцевали мои ноги. Я же самым сосредоточенным видом взялась за папку, принесенную Аннельским, когда услышала тихое от Уилларда. «Я просил бы вас уделить внимание господину Отмару» подняв голову, чуть нахмурилась и уточнила. «А я имею честь знать уважаемого господина?» «Директор детского приюта», — пояснил дворецкий. Кивнув, я задумалась о том, почему же Уиллард просил о нем. Но едва крайне пожилой, едва передвигающий ноги мужчина показался в проходе, все вопросы отпали. «Господин Ангус Атмар!» — громко объявил дворецкий, помогая посетителю войти хотя, по сути, это было обязанностью вовсе не Уилларда, а Лакеев. Господин Атмар относился к людям прошлой эпохи, и потому едва подошел, поцеловал мою протянутую для рук пожатию руку и произнес старческим голосом «Очарован, леди Оттон Разговор с директором детского приюта был недолгим. Господин Атмар был... Не в том возрасте, чтобы совершать путешествие на гору в герцогский замок, и ранее, насколько я поняла его светлость, сам приезжал в приют. Ныне же дела требовали безотлагательного внимания герцога, а сам герцог вот уже полтора года практически постоянно отсутствовал. Что особенно приятно, приехал именно ко мне, так как накануне по городу распространилось известие, что отныне существует герцогиня Оттенгрейд, а все дела, связанные с благотворительностью, как известно, прерогатива леди. Уважая возраст и принимая во внимание состояние здоровья господина Атмара, я, едва выслушав прошение и просмотрев принесенные бумаги, дала добро на строительство нового учебного корпуса, найм дополнительных преподавателей по шести предметам и пообещала в самое ближайшее время лично либо в сопровождении его светлости посетить приют. Расстались мы, крайне довольные друг другом. А вот с владельцами судостроительной верфи мне встретиться не довелось. Едва Виллард проводил господина Отмара, как в кабинет стремительно вошел Говард.